Он за вами ночью ухаживает, а я днем. Если бы я и сейчас еще ночью напролет при вас просиживала, как в начале, когда я думала, что все обойдется, мне бы пришлось днем высыпаться. А как-то это с хозяйством, как с деньгами быть. Что вы хотите, болезнь есть болезнь, то-то и оно. Шмуке не мог этого придумать. Здравствуйте. Так, по-вашему, я это сама придумал? По-вашему, мы железно? Да если бы господин Шмуки и теперь давал по семь-восемь уроков в день, а вечером с половины седьмого до половины одиннадцатого в театре оркестром управлял, он бы через десять дней ноги протянул. Что вы смерти ему желаете, что ли, такому хорошему человеку? Ведь он за вас жизнь отдаст. Вот чтобы моим родителям на том свете ни дна, ни покрышки, никогда я таких больных, как вы, не видела. Куда ваш разум девался? В ланбар вы его, что ли, снесли? Стараемся вам угодить, и с кожи вон лезем, а вы все недовольны. До да этих мы совсем с ума сойдем. Я уж и сейчас из сил силы вас. Все-таки сего никто не мешал трещать сколько душе угодно. Понс задыхался от злости и не мог произнести ни слова. Он метался в постели, делал попытки что-то крикнуть, казалось, он умирает. Как это и раньше бывало, ссора, достигнув своего апогея, неожиданно закончилась миром. Сиделка подбежала к больному, схватила его за плечи, уложила в постель, накрыла одеялом. — Ну, можно же себя до такого доводить! — Да, вы не виноваты, это все болезнь. Господин Пулен так и говорит. — Ну, ну, успокойтесь, будьте панькой, золотой мой. Все мы на вас не насмотримся, доктор Итог вам два раза на день приходит. Что бы он сказал, если бы увидел, что вы так разволновались? А я-то с вами совсем голову потеряла. Если мадам Себо взялась за вами ухаживать, так извольте ее слушаться. Ишь ты, как раскричался, как разговорился. Знаете ведь что, это запрещено. Разговорами вы себе только кровь портите. И чего злитесь? Сами кругом виноваты. Все время ко мне придираетесь. Но неужели же мы с господином Шмуки не хотим вам добра? Он на вас не наглядится. Нет, мы правильно сделали. Так-то, мой ангелок». «Шмуке не мог послать вас в театр, не посоветовавшись со мной. Прикажете разбудить его, бедняжку, и привести сюда, чтобы он сам сказал? Нет, нет, нет, не надо. Если мой добрый, мой любящий Шмуке так решил, может быть, мне и вправду хуже, чем я думаю», — сказал Понц, окинув бесконечно тоскливым взглядом произведение искусства, украшавшее спальню. Пора, значит, расставаться с моими любимыми картинами, с вещами, к которым я привязался, как к друзьям, и с моим чудесным шмуке. Неужели же это так? Омерзительная комедианка приложила платок к глазам. Ее молчаливый ответ поверг Понса в уныние. Он был сражен потерей должности и мыслью о близкой кончине, двумя тяжелыми ударами, поразившими его в самое уязвимое место, жестокими ударами, нанесенными его общественному положению и здоровью. Он настолько обессилил, что даже не мог уже злиться. Он помрачнел, как чехоточный в предсмертной тоске. Знаете, ради господина Шмуке... — Вам следовало бы послать за соседним нотариусом, за господином Троньоном. он ведь честный человек, — предложила тетка Сибо, поняв, что жертва ее усмирена. — Все время вы ко мне с вашим Троньоном пристаете, — проворчал больной. — Ах, да мне решительно все равно, он или кто другой, подумаешь, много вы там мне откажете. Она пожала плечами в знак презрения к богатству. Снова наступило молчание. В это время шмуки, спавший уже больше шести часов, проснулся от голода, встал, вошел в спальню к Понсу и несколько мгновений молча смотрел на него, потому что тетка Себо приложила палец к губам и прошипела «шш». Затем она встала, подошла к немцу и шепнула ему на ухо. Слава богу, он, кажется, засыпает на него сегодня, как что нашло. Ничего не поделаешь, это он с болезнью борет. «Нет, я, наоборот, очень терпелив», — отозвался бедный мученик славным голосом, указывающим на полное изнеможение. «Но посуди сам, дорогой Шмуке, она пошла в театр и добилась, чтобы меня уволили». Он замолк, силы оставили его. Тетка Сибо воспользовалась паузой и знаками показала Шмуке, что у понца помутился рассудок, а затем прошептала «не перечти ему». Еще не дай бог умрет.